Профессору Чижикову заклинул его ординатор и увидел, что профессор лихожадочно листает одну книгу за другой. О, профессор, над чем вы так усердно трудитесь? Ну да вот еще! Все где-то премию звезды спрятал. Забилевые. Парень и девушка сидят в садовой беседке и целуются. А, Маринка, Маринка, а твой отец не, не придет посмотреть, почему мы здесь так долго, а? Не беспокойся, он держит пальцем водопроводный кран и ждет, когда мы приведем слесаря. Раз, два, разница между феей и ведьмой? Разница — год совместной жизни! Сепелевых! радио СОУ в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира! Добро пожаловать мир виртуального юмора! радио Жарит как-то баба-яга Иванушку в печи. А кот Баюн ей и говорит, что ж ты, старая кочерышка, всех Иванушек в печь-то суешь, а? Лучше бы напоил, накормил, да хоть новостей бы послушала. А она в ответ и молвит. Зачем их сердечных кормить-то? Коль они все поодиночке ходят. Субтитры